«Эпилог». Беннет вызвался подвести его до вокзала. Старый паромобиль подлатали, он скрипел и грозил развалиться на части на каждом повороте, но не иначе как чудом добрался до места. Вокзал встретил все тем же застарелым запахом, сыростью и гвалтом. Поезд уже стоял на перроне, пассажиры торопились сесть, а малышня носилась у взрослых под ногами, глазея на железную махину. Беннет помялся у паромобиля, не зная, то ли проводить уезжающего гостя до поезда, то ли просто пожелать счастливого пути. «Дальше я сам» — разрешил его сомнения Рейн, забирая немногочисленный багаж. Вещей у него не прибавилось. Разве что кулек сладостей для Квона и Бениты, да подаренная и трость. Книги Рейн решил оставить в гостинице для будущих гостей. Не признаваться же, что за столь короткий и насыщенный отпуск скупил и прочитал все приключения удачливого сыщика Ривернейна. «Передавайте наилучшие пожелания Тьенне Абель и постояльцам. А вы...» Беннет замялся, но все-таки закончил с самым серьезным видом. «Позаботьтесь о нашей госпоже». Рейн приподнял бровь и ничего не ответил. Кажется, правду о сестрах знала больше людей, чем они думали. Купе было свободно. Рейн оставил вещи и вышел на перрон, в нетерпении поглядывая на часы. Время шло. Кайлы не было, и он заволновался. Она обещала, что доберется до поезда сама. Было бы странно, дожидаться, она их где-то по дороге в лесу, но он все равно не мог избавиться от страха, что Кайла не приедет что в последний момент решит, что жизнь в городе не для нее? Рейн сжал трость и вытер вспотевший лоб платком. Он чересчур волновался из-за ее отсутствия. Платформа опустела. Поезд стоял на станции почти час. Тут даже самые терпеливые успели попрощаться и разойтись. Разве что молоденькие парочки никак не разжимали объятий, но когда поезд издал предупреждающий гудок, им волей-неволей пришлось расстаться. Тьен, вы садитесь? окликнул его проводник, сухощавый мужчина с равнодушным взглядом. Рейн зашел в купе. Он до последнего ждал, что Кайла появится на перроне. Она ведь сказала, что будет рядом, но даже не пришла проводить. И как ее понимать? Признаться больше всего он хотел выкинуть собственные вещи из вагона и остаться на станции, но он уважал выбор Кайлы. Каким бы тот ни был. Если она решила не уезжать, он мог просто вернуться сюда на следующий год, и через год, снова и снова, чтобы рано или поздно быть вместе. Поезд отправился со станции, издав прощальный гудок, и Рейн задернул шторку. Закрыл глаза, откинул голову, стараясь ни о чем не думать. Он был уверен, что птицелюда не позволят случиться с ней ничему плохому. У него будет время узнать, почему она передумала. «Проверка документов», — постучался в купе проводник, мельком посмотрел его билет, сверил удостоверение. «А ваша спутница, Тьен». Забавно, что такая простая фраза могла причинить столько боли. «Я еду один», — Рейн скрипнул зубами. Проводник пролистнул записи. «Да нет, с вами точно женщина едет». Она садилась в поезд. У меня отмечено. Тьенна? Тьенгард, это совсем не смешно. Где ваша жена? Мне надо проверить документы. Жена? Дверь открылась, и в купе, окутанное ароматом горных трав, зашла женщина. Вернее, сначала появилась накрытая черным платком клетка, а за ней ее хозяйка, с трудом балансируя с клеткой и с Простите, задержалась. Кайла поставила клетку на стол и очаровательно улыбнулась проводнику, вгоняя в краску неподкупного на вид мужчину. Кроу никак не мог успокоиться. Первый раз путешествует. Она приподняла платок, что-то шепча отвернувшемуся от нее ворону. Проводник кашлянул и деланно нахмурил брови. «Тьенагард, вы ведь оформили разрешение на перевоз домашних животных?» «Разумеется». Продолжая улыбаться, Кайла положила перед ним грамоту. Проводник удостоверился, что все хорошо, и вышел из купе. Уф, хорошо, что не стал проверять мои документы. Я и сама их еще не видела. Только-только забрала у наби. Она едва к поезду успела, и клетку для кроу забрала все-таки далеко ехать. Дождавшись, когда шаги в коридоре стихнут, Кайла буквально рухнула на сиденье напротив. Скинула туфли и вытащила из саквояжа тонкую папку с бумагами. Полюбовалась на новенькие документы и запоздала, сообразила, что Рейн все это время молчал. «Тьена Гарт?» — переспросил он, когда она выглянула из-за папки с виноватым и одновременно ожидающим видом. С суровым выражением на лице он перестарался. Кайла судорожно сжала документы в руках. «Тебе не нравится?» «Мне пришлось отказаться от своей фамилии, и я подумала, раз все к этому идет...» «Я могу взять твою пораньше, а то потом вся эта бумажная волокита...» «Или ты против?» Поезд набирал скорость. «Не молчи, пожалуйста!» Я хотел спросить сам. Досадую, что она в очередной раз поступила по-своему, мог бы ответить Рейн. Но Кайла бросила папку на стол и оказалась у него на коленях. «Если что, я согласна!» Бесхитростно призналась она и наклонилась к нему. Это был весомый аргумент для прекращения любого спора. Пока Арейн не научился противиться ее обаянию и ни капли не жалел об этом. В конце концов, у них вся жизнь впереди. Неделю спустя. Рабочий день подошел к концу, и Квон надеялся, что сегодня не задержится. Бенита в последнее время уставала и старалась не засиживаться допоздна, а ее настроение менялось несколько раз на дню. Ему от чего-то сложно было читать ее эмоции, будто одно чувство накладывалось на другое. А вчера она отругала его из-за недогадливости. Он даже подумал, не пытается ли Бенита отделаться от него, но прямой вопрос был встречен таким искренним возмущением и бурным доказательством обратного, что детектив проникся и больше глупостями голову не забивал. Наверное, предсвадебный мандраж. Им обоим стоило отдохнуть, пока не приехали дрожайшие родственники. А они обещали быть на следующей неделе. Вот заберет отчет у Гарта и домой. На подходе к моргу Квон ощутил всплеск радости. Чуждый, совершенно не свойственный мрачному месту. А вместе с ним — умиротворенное спокойствие, смешанное с предчувствием чего-то непременно хорошего и Толику Азарства щекоткой отозвавшейся в смеси нахлынувших на него посторонних эмоций. «Да чтоб вас!» — не поверил Квон, которого накрыла волной чужой влюбленности. Кажется, Гарт ушел, оставив вместо себя подопечных, и парочка решила заняться в морге явно нерабочими делами. До общежития не могли дотерпеть. «Доктор убьет их, если узнает!» Низкий женский смех, прозвучавший из-за закрытых дверей, только подтвердил его подозрения. Квон ускорил шаг, надеясь застать их до начала действа. Резко открыл дверь. Темнота мешала разглядеть, но, похоже, стажеры зажимались прямо у стола, ничуть не смущаясь того, что в соседнем помещении не так давно лежал труп. Стук двери заставил их вздрогнуть и отстраниться друг от друга. И Квон отвел взгляд в сторону, позволяя девушке сохранить остатки гордости и привести себя в порядок. Но прежде чем он произнес короткую, но прочувственную речь о поведении на рабочем месте, недовольный механический голос рыкнул ⁇ Выметайся! ⁇ Извини, те... Детектив сам не понял, как снова оказался в коридоре. Ему ведь не показалось, там был Гард и... «Тьен Квон, простите, я обязательно представлюсь вам завтра!» Услышал он сквозь закрытую дверь незнакомый женский голос, смешок и уже тише. «Ну что ты ворчишь? Конечно, я хочу ему понравиться. Он ведь твой лучший друг!» Квон закрыл лицо рукой, пожалуй, впервые за долгое время испытывая неловкость от подслушанных эмоций. «Все-таки это было слишком личное. В такие моменты особенно!» «В следующий раз стоит предупредить, когда решит зайти». А отчет мог подождать и до утра. Дурацкой идеей было спускаться в морг после окончания трудового дня. Но гард тоже хорош. Не на рабочем же месте. Квон поймал себя на мысли, что после должного возмущения широко улыбается и постарался принять приличествующий строгому детективу вид. «Так можно и репутацию испортить». Определенно ему стоило познакомиться с той, что смогла вытрясти Гарта из непробиваемой скорлупы. В отголосках чувств железного доктора было много чего. И раздражение, и смущение, и злости, Но счастье больше всего.